В 1754 году Екатерина исполнила настойчивое желание Елизаветы, родила сына. В ее записках сохранился недвусмысленный намек на то, что этот заказ императрицы был выполнен ею не при помощи супруга. Рождение ребенка обыкновенно дает другую полосу в жизни женщины. Елизавета, боясь потерять внука, не доверила уход за ним матери и отобрала его у нее. Больную Екатерину бросили, и она чуть не умерла. То же повторилось через 4 года при рождении дочери. Екатерине таким образом не удалось материнство, она была родительницей, но не матерью. Ее материнские чувства были грубо попраны при самом их зарождении. Это не могло не отразиться на дальнейшей жизни Екатерины. Ее нравственные силы были отклонены от семьи и направлены к политике. В этой области Екатерине уже в 1754 году приходилось действовать практически. Муж ее занимался делами герцогства Галштинского, но всякие занятия были ему в тягость, и он передавал их супруге, которая и стала принимать послов и других лиц. Это была хорошая школа для будущей императрицы. Вопросы религии, финансов, торговли, промышленности, сопровождающими их борьбой, честолюбием, все это проходило через руки Екатерины. В занятиях делами герцогства Голштинского Екатерина приобретала не только правительственный опыт, но вместе с тем прояснялись и ее политические взгляды. зрела ее политическая мысль, которая была обращена не к Галштинии, а к России. Ко времени 1759-1762 годов относятся собственноручные записки Екатерины, как бы ее политическая исповедь из которой видно, что Екатерина думала о своем будущем царствовании в России и что мысль эта стояла у нее прежде всего. Эти записки обрисовывают ее до некоторой степени как будущую императрицу. «Я желаю блага стране, в которую привел меня Господь Бог. Слава ее – моя слава. Хочу, чтобы страна была богата, свобода». Это душа всего. Хочу законного повиновения, но не хочу рабов. Хочу сделать счастье для всех, но не своенравием и жестокостью, которые несовместимы с христианским учением. И когда на своей стороне имеешь истину и разум. Следует объявить всем, что разум говорит за необходимость. Власть без доверия народа ничего не значит. Легко достичь славы тому, кто желает быть справедливым. Все у него пойдет как нельзя лучше. Такой оптимизм, которым проникнута эта исповедь, не покидал Екатерину всю жизнь. В другом месте своих записок Великая Княгиня затрагивает более частные вопросы. Она говорит о начальствовании, о финансах, о женском образовании, о судопроизводстве о значении дворян, о причинах большой смертности, о бессмысленности пыток, о соединении Каспийского моря с Черным и так далее. В ее голове уже тогда носился целый рой вопросов, которые потом она разрешала в своей правительственной деятельности. В этих записках сказалась вся Екатерина II с ее стремлением к популярности с ее широкими замыслами, самоуверенностью и некоторой похвальбой. Но по мере того, как развивались планы Екатерины на русский престол, надвигалась опасность, грозившая ей потерей положения. Екатерина должна была напрячь все силы, что она и сделала, и в конце концов она вышла победительницей в этой борьбе. Она нашла опору в обществе, сумела объединить нужных ей людей. А положение дел было крайне серьезное для Екатерины. Екатерина все более и более привлекала к себе расположение императрицы Елизаветы, тогда как с Петром Елизавета не могла пробыть вместе и четверти часа, плакала и жаловалась, за что Господь послал ей такого племянника».